Средние классы. Акт 2. Воскрешение под Советской эгидой. После Второй мировой войны, когда СССР строил свою защитную стену и создавал народные демократии, он упразднил никогда не существовавшую, за исключением Чехословакии, демократию. Вероятно, именно поэтому вспоминают только Пражский переворот 1948 года. Меньше внимания уделяется тому, как были построены такие страны, как Венгрия, Польша и Болгария, не говоря уже о Восточной Германии, где коммунизм сразу последовал за нацизмом. Коммунизм оказался более политически жестоким, чем диктатуры межвоенного периода 1918-1939 годов. Централизованная экономика потерпела крах в странах народной демократии, как и в СССР. Но, как ни парадоксально, Центральная и Восточная Европа, опустошенная нацизмом и лишенная части своих крошечных средних классов, стала наиболее культурно развитой частью советской сферы, оккупированной советской армией. Некоторые из народных демократий, такие как Восточная Германия, Богемия и Венгрия, достигли почетных технических успехов в промышленных отраслях. Детальное исследование выявило бы то, что венгерские экономисты назвали квазиразвитием в период с 1965 по 1975 год, то есть реальное промышленное развитие, хотя и более низкого качества по международным стандартам. Прежде всего, советская опека породила образовательный взлет во всей Восточной Европе. Коммунистическая идеология и протестантизм разделяют одержимость в плане образовательного уровня населения. База данных Бароли позволяет нам оценить достигнутый прогресс. Она показывает долю людей, получивших среднее и высшее образование в 1990 году, когда рухнула Берлинская стена с одной стороны, среди 70-74-летних, которым в 1945 году было 25-30 лет и которые, следовательно, получили образование до коммунизма а с другой – среди 35-39-летних, которым в 1980 году было 25-30 лет и которые получили образование при коммунизме. Начнем с Польши. В 1990 году 15,9% 70-74-летних имели среднее образование по сравнению с 60,6% 35-39-летних. Среди тех, кто имел высшее образование, эти показатели составляли 2,8% и 10,6% соответственно. Последний показатель не очень высок в абсолютном выражении, однако свидетельствует о впечатляющем пятикратном росте за годы коммунистического правления. В случае в Венгрии в 1990 году 6% 70-74 летних имели среднее образование, но 50,8% 35-39 летних, 4,6% и 13,5% имели высшее образование. В Чешской республике, я ее уже отделил от Словакии, которая, как мы видели, была более продвинутой на начальном этапе, в 1990 году 19,6% 70-74-летних и 57,1% 35-39-летних имели среднее образование, 4,1% 70-74-летних и 18,1% 35-39-летних выше. Эти показатели выше, чем в других странах, но рост не столь впечатляющий. Таким образом, Богемию действительно сбили с западной ее траектории межвоенного периода. Развитие образования в период советского господства привело к возникновению новых средних классов.